Татошка приносит письмо. Прошло около двух недель со дня исчезновения Татошки. Короли ни в чем не заподозрили Элли, потому что она поступила умно. Не дожидаясь, пока ее начнут расспрашивать об этом событии, она сама явилась к ментаха и обвинила шпионов в том, что они плохо следили за собачкой. «Бедный мой, милый, глупый Татошка!» — кричала Элли, утирая слезы. «Наверное, его съел какой-нибудь ужасный шестилапой, а ваши люди не уперекли моего песика!» Кончилось тем, что Ментаха даже принес Элли извинения за небрежность шпионов. Элли и Фред жили в постоянном напряжении. А Рига сумел шепнуть им, что все прошло удачно, и что Татошка встретился с живунами. Теперь оставалось ждать каких-то шагов со стороны страшилы и железного дровосека. Но как томительно тянулись эти ожидания. На пятнадцатый день после исчезновения Татошки Фред и Элли прогуливались по берегу Срединного озера, с тоской глядя на его свинцовые воды, освещенные золотистым отблеском облаков. В отдалении прохаживались два соглядатая, не спуская с в глаз. Брат и сестра добились разрешения находиться вдвоем, без соседства докучливых шпионов. Получилось это так. Миновала неделя с того времени, как Элли колдовала над иссякшим источником. Но вода, конечно, не появилась. Короли упрекнули Элли в том, что ее чары не подействовали, а та резонно возразила. «Я же предупреждала, подземный дух, владеющий водой, очень силен». Теперь мне надо придумывать новые заклинания, но я не могу этого сделать, у меня нет условий. Какие вам нужны условия? – спросили короли. Я должна советоваться с братом, он мой помощник и знает много тайных вещей. Но наши разговоры не должно слушать ничье чужое ухо, иначе чары потеряют силу. С этого дня саглидатаи стали держаться вдалеке. Глядя на озеро, Элли тоскливо сказала: «Где ты теперь, мой?» «Ненаглядный Татошенька! Что он поделывает?» И вдруг внизу послышался тонкий голосок. «Я здесь!» И маленький шелковистый клубочек припал к ногам Элли. «Татошенька!» — радостно воскликнула девочка и подхватила пёсика на руки. «Милый мой, вернулся! Ты вернулся!» Гладя Татошеньку, Элли нащупала под его ошейником плотно свернутую бумажку. Девочка догадалась, что это письмо из верхнего мира, но не стала вынимать его. Шпионы не слышали их разговоров, но прекрасно видели все действия. Пришлось ждать, когда они окажутся одни в комнате Элли. Такую льготу мнимая фея тоже выговорила себе. Элли с волнением развернула бумажку. Там было написано. «Глубоко уважаемый Элли, фея убивающего домика, фея спасительной воды, привет! Мы, страшила мудрый, железный дровосек, как гикар, Геор, Фарамант, Лестер узнали о твоем бедственном положении, и наше горе бесконечно. Но мы сделаем все возможное и даже невозможное, чтобы выручить тебя. Скажи семи подземным королям, что если они не отпустят тебя и твоего брата добром, мы пойдем на них войной. Лев уже собирает в своем царстве звериную рать» а мы создадим армии из мигунов и жителей изумрудной страны. С сердечным нетерпением ждем тебя наверху и крепко обнимаем. По поручению всех остальных — фарамант». Окончив читать письмо вслух, Элли немного всплакнула. Потом улыбнулась и сказала. «Какие же они все хорошие. Как любят меня. Но война...» «Нет-нет, я не хочу, чтобы из-за нас разразилась ужасная война». Фред возразил. «А что ж, так и будем тут сидеть до самой смерти? Ты столько водилась с волшебниками и феями, а все равно в тебе нет волшебства ни на один цент, и тебе не расколдовать священный источник». «Я надеюсь, что когда короли поймут, что я не фея и ничего не могу сделать, они нас отпустят». Еще бы!» — насмешливо сказал Фред. «Короли тупые, и глупы, как дубовые чурбаны!» «Как бы то ни было, я войны не допущу!» — решительно воскликнула Элли. Но все-таки я скажу королям, что верхний требует моей выдачи и собираются воевать. Быть может, это их напугает? Попробуй, — согласился Фред. Неожиданное появление таинственно исчезнувшего Татошки произвело на подземных жителей сильное впечатление. А дело объяснялось очень просто. Живуны доставили песика к торговым воротам и пропихнули его в дырку, которая была внизу, и на которую охрана не обращала никакого внимания. Пробраться незаметно в окрестности города Татошке ничего не стоило. Элли потребовали к королю Ментаха. Проницательно глядя на девочку, король сказал, «Вы жаловались, что наши люди не уберегли маленького зверя, но вот он снова здесь. Чем вы это объясните?» «А хотя бы моим колдовством», — смело ответила Элли. Ментаха смутился. «Прошу прощения», — пробормотал он, «Конечно, нам, простым смертным, не подобает вмешиваться в волшебные дела, но я очень рад, что вы, наконец, отбросили притворство, и теперь вы волей-неволей вернете нам усыпительную воду». Теперь покраснела Элли. «Видите ли, Ваше Величество, это совсем другое дело», — начала она оправдываться. «Но об этом мы поговорим с вами в другой раз. А сейчас я должна сказать, что у меня есть к вам серьезное поручение из Верхнего мира». Ко мне лично, ко всем семи подземным королям. Тогда мы все вместе выслушаем его на Большом Совете.